Глава 16. Итак, я все сказал старику, и он сразу взял быка за рога. Я не ожидал, что он поступит по-умному, но это его дом, его жизнь, его здоровье и его право рисковать. Он велел Делводу привести всех. Усадил, велел мне стать рядом, лицом к ним. Они все смотрели на нас и недоумевали. Питерс и Чейн, Пошли искать Снейка. Ит подбросил дров в камин, и я опять вспотел. Никто не произносил ни слова. Только Дженнифер сделала слабую попытку заговорить, но генерал оборвал ее. Подожди. Одно слово, произнесенное тихим голосом, но подействовало оно как удар хлыста. Чейн и Питерс привели Снейка. Он постарался придать себе приличный вид и хотя не очень преуспел в этом, был допущен в комнату. — Закрой дверь, Питерс, — велел Стентнер. Запри на замок. — Спасибо. Дай мне, пожалуйста, ключ. Питерс повиновался. Присутствующие следили за ним. На лицах их отражались различные чувства, но почти все нахмурили брови. — Благодарю, что пришли. Как будто у них был выбор. «У нас возникла проблема», — генерал протянул руку. Я вложил в нее завещание. Старик разрешил мне прочесть его, пока мы ожидали прихода домочадцев. «Вот мое завещание». Точнее было бы назвать этот, да неправдоподобие наивный документ призывом к убийству. «Вы в подробностях знакомы с его содержанием». Я напоминал вам его достаточно часто. Похоже, оно и стало причиной преступления. На столе перед ним стояла свеча. Он поднес бумагу к пламени подождал, пока она загорелась, положил на стол и оставил гореть. Я следил за реакцией служак. Они были поражены, может быть, разочарованы и оскорблены, но ни один не двинулся с места. Не потерял выдержки, не выдал себя. «Эта бумага послужила орудием убийства. Я не собираюсь произносить длинные речи. Факт установлен. Теперь мотив устранен. Завещание отменяется. На днях я напишу новое». Он заглянул в глаза каждому по порядку. Ни один не отвел взгляда, не смутился, но все казались озадаченными и расстроенными. «Я не понимаю, сэр», — заговорил Делвуд. «Надеюсь, что не понимаете. Но те, кто не понимает, должны запастись терпением. Все выяснится. А сначала я представлю вам человека, стоящего рядом со мной. Его зовут Гаррет. Кроме прочих своих талантов, мистер Гаррет, сыщик профессионал. Я нанял мистера Гаррета, чтобы узнать, кто обкрадывает меня, и до сих пор был доволен его работой. Из старика вышел бы неплохой шахматист. Мистер Гаррет нашел доказательство куда более ужасного преступления. Он сообщил мне, что кто-то из вас убивает товарищей чтобы увеличить свою долю наследства. «Сэр!» — запротестовал Делвуд. Остальные только зашевелились и беспокойно переглянулись. «В армии, к твоему сведению, Делвуд, Гарретт был разведчиком. Он нашел следы сегодняшнего браконьера. Они привели к нашей конюшне!» Это была намеренная неточность. Старик нарочно не упомянул, что я потерял след в полях, Пусть виновный почувствует безвыходность своего положения. Мистер Гаррет составил себе имя на расследовании подобных дел. Я попросил его найти убийцу, и он согласился. В его способностях я абсолютно уверен. Теперь вы все знаете. Невиновных я призываю действовать заодно с мистером Гарретом. Чем быстрее мы покончим с этим, тем лучше. А теперь обращаюсь к виновнику злодеяний. Попытайся скрыться. Беги. Но знай, я достану тебя и на дне морском. Ты обманул мое доверие. Ты причинил мне жгучую боль. Тебе нет прощения. Дай срок, я доберусь до тебя. Я вырву твое Подлое сердце! Я старался не смотреть на генерала, но зрелище было впечатляющее. Старый черт зашел дальше, чем я предполагал. Он сжег завещание и тем самым устранил угрозу для жизни невиновных. Теперь никто ничего не выиграет. Если генерал умрет, не оставив завещание, все имение отойдет королю, а значит, все останутся с носом. Даже отравитель... До поры до времени заинтересован в сохранении его жизни. Не глупый мужик этот генерал Стентнер, но меня он подставил. Положение ваше определилось, мистер Гарретт. Спрашивайте, что вам нужно. Сэр, начал Чейн. Нет, сержант Чейн, задавать вопросы будет мистер Гарретт. А вы помалкивайте, пока вас не спросят мы все останемся здесь, пока мистер Гаррет не будет удовлетворен. Мистер Гаррет не уверен, что продержится на ногах так долго, заметил я. Собрать вместе всех подозреваемых и опутать злодея паутиной хитроумных вопросов — нет, это не для меня. Я больше похож на быка в посудной лавке или, скажем, в тихом прудике. Он плюхается в воду и барахтается в ней покамест, не распугает всех лягушек. Эх, сюда бы моего покойника. У него много талантов и один из самых полезных — умение читать мысли. Он бы мигом покончил с этой волынкой. К тому же я все-таки допускал возможность вмешательства со стороны, хотя и не находил мотивов. Не отбросив эту возможность, загадки не разгадать. Они смотрели на меня и ждали. Генерал тоже взглянул в мою сторону, словно приглашая. Давай, старина Гарретт, покажи себя во всей красе. Кто-нибудь хочет признаться? Мы бы не теряли времени зря и отправились спать. Добровольцев нет. Его и следовало ожидать. Именно этого я и боялся. Когда мне было девять лет, я спер у сестренки леденец, сострил Чейн. Неплохое начало преступной деятельности, но все же нет необходимости углубляться так далеко в прошлое. Давайте ограничимся сегодняшним утром. Что вы делали сегодня, сержант Чейн? Расскажите нам, кого вы видели и что этот кто-то делал, и кто видел вас, и за какими занятиями. Придется запастись терпением и выслушать девять историй о сегодняшнем утре. Но из этого может выйти толк. Каждая история добавит штрих к общей картине. Каждая история, разумеется, правдивая. Все сильнее будет загонять злодея в угол. Чейн насупился, но успел лишь проворчать нечто нечленораздельное. раздельное. Стентнер тут же осадил его. Я призываю к сотрудничеству Чейн, точно выполняя указания мистера Гаррета. Отвечай на его вопросы и обойдемся без заговорок. В противном случае убирайся прочь и знай, что ты — главный подозреваемый. Чейн прикусил язык и недружелюбно взглянул на меня. — Да, вряд ли этот парень станет твоим собутыльником, старина Гарретт. — Постарайся припомнить все свои наиболее существенные действия за сегодняшний день и как можно точнее назвать время. — Я не смотрю на часы. Я слишком занят. «Из кожи вон лезу, и все равно всех дел не переделать!» «Поблагодарите убийцу. Еще пара рук долой. Выслушав всех, мы будем знать, кто что делал, где и когда. Вперед! Мы не ограничиваем тебя во времени!» Умница Гард Сам себя приговорил к пытке. Битых 45 минут Чейн докладывал мне, что между завтраком и ланчем не делал ровным счетом ничего интересного и видел только пятерых домочадцев — Делвуда, Питерса и тех, что были в патруле. «Есть возражения?» — спросил я. «Кто-нибудь хочет уличить его во лжи?» «Нет желающих». «Хорошо, Снейк. Ты чувствуешь себя здесь не в своей тарелке. Хочешь избавиться от нас?» «Прошу». Рассказ Снейка оказался не лучше. Все, кого он видел, занимались самыми невинными вещами. А видел он Делвуда до отъезда, других охотников во время облавы и Питерса, явившегося вместе со мной. Потом он вернулся в конюшню и вновь забился в свой угол. «Не люблю я людей. Плохо мне с ними», — откровенно признался он. «Разрешите идти, генерал?» Старик, видимо, задремал, но отозвался он без промедления. — Разве тебе не интересно, что будут говорить другие в твоё отсутствие? — Нет, сэр, мне скрывать нечего, и мне чертовски неспокойно здесь. Бедняга и правда выглядел каким-то встрёпанным и испуганным. Генерал взглянул на меня. Я пожал плечами. Стентнер протянул ключ, я отпер дверь и выпустил Снейка. Спокойной ночи! — проходя мимо меня, он шепнул. Приходите, когда закончите. Возможно, я знаю, кто убил Хокеса. Спорить не приходилось. Я просто включил его во все удлиняющийся список дел, которыми придется заниматься, пока добрые люди спят. Закрыл дверь и огляделся. Не подслушал ли кто? По лицам ничего не разберешь. Но шепот был довольно громкий. Затем я взялся за Уэйна. Результат нулевой. Кухарка, не сократи я ее немножко, проговорила бы всю ночь и весь следующий день. Она видела всех, и все видели ее. Итак, минус четыре. Прошло три часа. Осталось еще пятеро. Картина начинала вырисовываться. Но ничего занимательного. Обычная повседневная суета. Делвуда видели все. Он не успел бы отлучиться. В любом случае, врать он, как и кухарка, не стал бы. Значит,. Следующий Питерс. Он негодовал, что его подозревают наравне с другими, но подчинился беспрекословно. Генерал, казалось, снова задремал, но, возможно, так только казалось. Питерс не сообщил ничего нового. Едва он закончил, подала голос Дженнифер. «Мистер Гарретт, или это тоже псевдоним? Давайте следующая буду я, а то нервы уже на пределе...» «А у меня нет...» Она ни черта не делала все утро. Сидела у себя и вязала. Дэлвуд может подтвердить. Там он ее и нашел, когда принес известие о Хокисе. Прекрасно. Я пойду. Страшно устала, и голова просто раскалывается. Я сочувствовал ей. У меня тоже начинала болеть голова. Наверное, простудился. Не мудрено при такой погоде. Пока нет. Потерпите еще. Я постараюсь ускорить допрос. Кто следующий? Нет желающих. Я выбрал Тайлера. Он даже не пытался скрыть раздражение, скукота. Но концы с концами сходятся, ухватиться не за что. Еще один человек видел Делвуда, и все. Ид, что скажешь? Скучная история. В основном о патруле. Надежды мои не оправдались. Вне подозрения на 90% лишь Делвуд и Кухарка. Делвуд? Хоть это и потеря времени, изложи нам свою версию. Его рассказ оказался лишь немного короче Кухаркинова. Он не навел меня на след. Практически у всех было время убить Хокиса. Что ж, ты должен перевернуть каждый камешек гарад. Благодарю за помощь и терпение. После буду говорить с каждым в отдельности, сколько понадобится. Любое убийство можно раскрыть. Если что-либо придет в голову, дайте мне знать. Я сохраню ваше имя в тайне. Все свободны». Они ринулись к двери, позабыв, что ключ у меня. Первая спохватилась Дженнифер. Она вырвала его у меня с грацией разъяренной росомахи. И «Еще одно». «Я видел в доме вторую женщину», — я описал белокурую красотку. «Кто она?» «Секрет это или нет, я требую ответа». Они недоумевающе уставились на меня. Некоторые покачали головой, засомневавшись в моем здравом рассудке. Все ушли, кроме Делвуда. Он положил ключ на письменный стол. «Я уложу генерала, сэр, если вы не возражаете». Не возражаю, если он не возражает. Идите, Гаррет. Заговорил старик, доказывая, что он и не думал спать. Я не в силах продолжать. Увидимся после завтрака. Слушаюсь, сэр. Я устал. Не урвать ли несколько часов? Не вздремнуть ли? Когда еще придется поспать в сласть? Ведь старик сделал из меня живую мишень? Нет. Сперва Снейк. Судя по всему, навряд ли он сообщит нечто полезное. Но, с другой стороны, черт его разберет. А вдруг? Тогда я смогу не бояться, что меня опять попытаются зарубить во сне топором. Я направился вниз, в холл, и тут же застыл, как вкопанный, разинув рот. Опять эта женщина. На балконе. Наискосок от генеральских покоев. На моем балконе. Я дрожал мелкой дрожью, но, не отрываясь, смотрел на нее, точно грезил наяву. Она скользила, как призрак, не замечая меня. Я бросился к лестнице, ведущей на пятый этаж, прокрался в восточное крыло, спустился на балкон. Напрасные старания. Она исчезла. Надо поймать ее в ловушку, иначе с ней не поговоришь. А мне безумно этого хотелось. Желание порой играет с нами странные шутки. Она возбуждала меня, а победительное очарование Дженнифер почему-то оставляло равнодушным.